Город колокольчиков. Человек стоял на утёсе и смотрел, как его родня превращается в ничто. Далеко под ним бушевала вода. И он слышал, как плачет ребенок. То были его собственные слезы. Записано 4-го тоната со 1171 года за 30 секунд до смерти. Наблюдался известный в округе сапожник. Шалан и не надеялась когда-нибудь посетить Харбранд. Город колокольчиков. Хотя девушка часто мечтала о путешествиях, все шло к тому, что юность она просидит, заперти в семейном особняке, и единственные отдушиной для нее будут книги из домашней библиотеки. Она предполагала, что выйдет замуж за какого-нибудь отцовского союзника, и остаток жизни проведет тоже в четырех стенах, но уже в доме супруга. Однако ожидание похоже на дорогой фарфор. Чем крепче его держишь, тем скорее он бьется. Пока портовые рабочие потягивали корабль к причалу, она прижимала к груди альбом для рисования в кожаной обложке и едва осмеливалась дышать. Харбрант оказался огромен. Город, построенный на крутом склоне, по форме напоминал клин. и Его словно возвели в большой расщелины, широким концом обращенный к океану. Массивные дома с квадратными окнами строили, похоже, из какой-то глины или обмазывали штукатуркой из глины и соломы. Возможно, из крема. Они были выкрашены в яркие цвета. Чаще прочих попадались оттенки красного и оранжевого. Но взгляд выхватывал также синий и зеленый. Она уже слышала, как поют чистыми голосами звенящие на ветру колокольчики. Пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть самый длинный край города. Харбранд возвышался над нею словно гора. Сколько же людей здесь живут? Тысячи. Десятки тысяч. Девушка снова вздрогнула. Обескураженная, но встревоженная. А потом моргнула, запечатлев образ города в памяти. Вокруг носились моряки у слады ветра. Узкое судно с одной мачтой и место на борту едва хватало для нее капитана, его жены и полдюжины матросов. Капитан Тазбек был спокойным и предусмотрительным человеком, отличным моряком, хоть и язычником. Он осторожно вел усладу ветра вдоль берега, всегда подыскивал безопасную бухточку, чтобы переждать очередную великую бурю. Капитан наблюдал за матросами все время, пока шла швартовка. Тозбек был невысоким, одного роста шалан, и замысловатым образом вплетал волосы свои таленские брови, длинные и белые. Казалось, что над глазами у него два раскрытых веера, каждый длиной фут. Он носил простую вязаную шапочку и черную куртку с серебряными пуговицами. А шрам на челюстью, как раньше думала Шалан, наверняка получил в яростной морской схватке с пиратами. Впрочем, накануне она с разочарованием узнала, что однажды его ударил по лицу лопнувший в непогоду Шкот. Жена капитана, Эшелва уже спускалась по трапу, чтобы зарегистрировать судно. Тазбек увидел, что Шалан за ним следит, и подошел к ней. Он был одним из деловых партнеров в её семьи и уже давно пользовался доверием ее отца. Это было хорошо, ибо план, который они с братьями состряпали, не позволял ей брать с собой дуэнью или горничную. План тревожил девушку. Очень-очень тревожил. Шалан не терпела лицемерия. Но финансовое положение ее дома... Им требовалось или впечатляющее вливание средств, или какое-то другое преимущество в местной политической игре домов. Иначе они не продержатся до конца года. Все по порядку, подумала Шалан, вынуждая себя успокоиться. Сначала разыщи ясно Холин, если она, конечно, не уехала, опять не дождавшись меня. Светлость, я послал парнишку, чтобы он все выяснил! сказал Тазбек. «Если принцесса еще здесь, мы скоро узнаем!» Шалан благодарно кивнула, продолжая сжимать альбом. «Там в городе люди были... повсюду. Кто-то носил знакомую одежду, штаны и рубашки, зашнурованные спереди, юбки и цветастые блузы. Возможно, это были уроженцы ее родной земли. Якиведа. Харбранд – вольный город». Маленькое, политически слабое государство, владеющее небольшой территорией, но открывшее свои причалы всем идущим мимо кораблям. Здесь не спрашивали какого-то роду племени, и потому люди так истекались сюда. Значит, многих из тех, кого она видела, чужестранцы. Вон те одеяния из цельного куска ткани указывали, что обряженные в них мужчины и женщины прибыли из Ташика, что далеко на западе. Длинные куртки до самых лодыжек, но открытые спереди, как плащи. Где же такое носят? Она редко видела столько паршунов сразу, как на здешних причалах, где они таскали на спинах грузы. Как и те, что принадлежали ее отцу, эти были коренастыми и крепкими, с мраморной кожей, отчасти серовато-белой или черной, отчасти темно-багровой. Пестрые рисунки не повторялись. После шестимесячной погони за Ясной Холин из города в город девушка начала думать, что никогда не настигнет эту женщину. Может, принцесса ее избегала? Нет, не похоже. Шалан не была просто достаточно важной, чтобы ее ждать. Светлость Ясна Холлин одна из самых влиятельных женщин в мире. И обладательница одной из самых дурных репутаций. Единственный член приверженного религии дома, который открыто объявил о своих еретических взглядах. Шалан пыталась справиться с растущей тревогой. Скорее всего, они обнаружат, что ясно снова отправилась в путь. Усла до ветра, простоит у причала до утра. И Шалан договорится о цене с капитаном. Она получит хорошую скидку, ибо ее семья достаточно вложилась в морское предприятие Тазбека, после чего он повезет ее в следующий порт. Прошло уже несколько месяцев с того момента, когда Тазбек предположительно должен был с ней расстаться. Она ни разу не ощутила от него неприязни. Честь и верность заставляла моряка все время соглашаться с ее просьбами. Однако терпение капитана не будет вечным, как и ее деньги. Она уже использовала больше половины сфер, что взяла с собой. Тазбек не бросит ее в незнакомом городе, разумеется. Но вполне может с сожалением настоять, чтобы она вернулась с ним в вединар. «Капитан!» — крикнул матрос, сбегая по трапу. На нем были только жилетка и простые мешковатые штаны. И он сильно загорел, как все, кто работает на солнце. «Господин! Никаких сообщений! Портовый клерк говорит, ясно, еще не уехала!» «Ха!» — тазбек повернулся к шалан. «Охота завершилась!» «Слава вестникам!» — тихо пробормотала девушка. Капитан улыбнулся. Белые брови казались потоками света, текущими из глаз. «Должно быть, ваше прекрасное лицо давало нам такой благоприятный ветер, светлость Шалан! Вы зачаровали даже спренов ветры ветра и привели нас сюда!» Шалан зарумянилась, ибо ей в голову пришел не совсем приличный ответ. «Ага!» — воскликнул капитан, ткнув в ее сторону пальцем. «Вижу, юная госпожа, вы хотите что-то сказать!» У вас это на лбу написано. Валяйте, говорите. Слова, знаете ли, созданы не для того, чтобы держать их внутри. Они твари свободные, если окажутся в заперти, то могут испортить желудок. Но это неприлично, запротестовала шалан, Тазбек расхохотался. Месяц в пути а вы еще цепляетесь за приличие? Я же все время твержу, что мы моряки. «Мы забыли о приличиях в тот миг, когда впервые ступили на борт корабля! Нас уже ничто не исправит!» Девушка улыбнулась. Суровые воспитательницы и наставницы учили ее держать язык за зубами. К несчастью, братья проявили куда больше упорства, поощряя прямо к противоположному. Шалан привыкла развлекать их в отсутствие взрослых. Она с нежностью вспоминала о часах, проведенных в главном зале у камина, в котором потрескивал огонь рядом с тремя младшими из четырех ее братьев, которые слушали, как она высмеивает очередного отцовского подхалима или странствующего ревнителя. Она часто передразнивала знакомых им людей. Так в ней и укрепилось то, что воспитательницы назвали «дерзкой жилкой», а моряки оказались еще большими ценителями остроумия, чем ее братья. «Ну что ж», — сказала шалан капитану краснее, но все же не желая молчать, Я подумала вот о чем. Вы сказали, что моя красота убедила ветра примчать нас Харбранд вовремя. Но разве это не означает, что в нашем путешествии до этого именно нехватку моей красоты следует винить в том, что мы все время опаздывали? Ну... Но... Выходит, на самом деле, продолжала Шалан, вы сказали мне, что я была красивой ровно одну шестую часть пути. «Чушь! Юная госпожа, вы похожи на рассвет, точно говорю!» «На рассвет? То есть, по-вашему, я вся красная?» Она дернула себя за длинную рыжую прядь. «И люди частенько делаются ворчливыми, едва увидев меня». Он рассмеялся, так, как и несколько оказавшихся поблизости матросов. «Ну хорошо, вы похожи на цветок!» Шалан скривилась. «У меня аллергия на пыльцу». Он скинул бровь. «Нет, в самом деле», — призналась она. «Я считаю цветы довольно милыми, но если вы подарите мне букет, то скоро сделайте свидетелями настолько бурного приступа чихания, что придется искать на стенах слетевшие с меня веснушки». «Что ж, если это правда, я все равно скажу, что вы красивы, как цветок». «Если это так, значит все молодые люди моего возраста страдают от той же самой аллергии». «Ибо они держатся от меня на почтительном расстоянии». Она поморщилась. «Ну вот, я же предупреждала, что это неприлично. Молодые женщины не должны вести себя столь несдержанно». «О, юная госпожа!» Сказал капитан небрежным жестом, касаясь своей вязаной шапки. «Нам с ребятами будет не хватать вашего острова, язычка. Даже не знаю, что станем делать без вас». «Скорее всего, плыть, а также есть, петь и смотреть на волны». Все то же самое, что и до сих пор, только теперь у вас будет намного больше времени, чтобы заниматься своими делами. Не натыкаясь на девчонку, которая сидит на палубе, рисует и что-то бормочет себе под нос. Но я благодарю вас, капитан, за прекрасное путешествие, хоть оно и оказалось непомерно долгим». Он признательно снял перед ней шляпу. Шалан усмехнулась. Она не ожидала такой внутренней свободы, что пришла вместе с одиночеством. Братья боялись за нее. Они считали ее робкой, потому что девушка не любила спорить и в больших компаниях, как правило, молчала. Возможно, она и впрямь робкая. Ее пугало то, что она находилась так далеко от Якиведа. Но одновременно это было прекрасно. Она заполнила три блокнота изображениями увиденных существ и людей. И хотя ее постоянно словно облаком окутывала тревога за финансовое положение дома. Неприятные чувства уравновешивались истинным наслаждением от происходящего. Тазбек отдавал указания по поводу стоянки корабля в порту. Он был хорошим человеком. А вот его комплиментам Шалан не верила. Капитан хотел продемонстрировать симпатию, но перестарался. Она была бледнокожей, а знаком истинной красоты считался литийский загар. И несмотря на то, что глаза у нее светло-голубые, Нечистая семейная кровь проявила себя в темно рыжих волосах золотистым отблеском. Ни единой приличной черной пряди. Когда она повзрослела, веснушки побледнели. Хвала вестникам, но по-прежнему усеивали щёки и нос. «Юная госпожа!» – обратился к ней капитан, посовещавшись со своими людьми. «Все говорят о том, что светлость ясно находится в конклаве. О, это же в полениуме!» «Да-да!» И король живет там же. Это в каком-то смысле центр города, только вот он наверху. Азбек почесал подбородок. Ну так или иначе, Светлость Ясно Яснохолин, сестра короля. В Харбранте она просто не может остановиться где-то в другом месте. Ял покажет вам дорогу, багаж подвезем попозже. Капитан, от души вас благодарю, сказала она. Шайлор Макабат Нур. Благодарственная фраза на тайленском. Шкипер широко улыбнулся макей баде фортенфис. Шалан понятия не имела, что это значит. Ее тайлейский был хорош, когда она читала. Но с восприятием на слух все обстояло совсем иначе. Девушка улыбнулась Тазбеку и, похоже, попала в точку, потому что он рассмеялся и махнул одному из своих матросов. «Мы будем ждать у причала два дня», – предупредил капитан. «Завтра будет великая буря, так что все равно не сможем уйти». «Если ваше дело со светлостью ясной обернется не так, как вы надеетесь, мы отвезем вас обратно в Яковет. И снова благодарю». «Юная госпожа, это пустяк. Мы бы в любом случае именно так и поступили. Мы можем брать товар где угодно. Кроме того, вы подарили мне такой похожий портрет моей милой жены. Ну, прям вылитая она. Я повешу его в каюте». Он направился к Ялбу, чтобы дать указания. Шалан ждала, положив рисовальные принадлежности обратно в кожаную сумку. Ялп. Ей виденке произнести подобное имя было трудновато. Почему тайленцы, смешивая буквы, так часто забывали о гласных? Ялп махнул ей, она шагнула вперед. «Будьте осторожны, барышня!» – предупредил капитан, когда она проходила мимо. «Даже в безопасном городе вроде Харбранта хватает неприятностей. Не теряйте голову!» «Да уж, пусть остается на плечах», — ответила Шалан, осторожно ступая на трап. «Сомневаюсь, что кто-то вернет мне потерю, если такова ей впрямь случится». Тазбек рассмеялся, помахал ей на прощание, пока она шла, держась за перила. Как сегореньки, Шалан одевалась так, чтобы левая рука защищенная была скрыта, а правая свободно видна. Темноглазые простолюдинки носили на левой руке перчатку. «Но да, мое положение обязана демонстрировать большую скромность» которая выражалась в длинной манжете левого рукава, застегнутой на пуговицы. Платье Шалана облегало грудь, плечи и талию, а ниже расширялся обычный воринский покрой. Шитая из синего шелка с рядами пуговиц из панциря чула по бокам, девушка несла свою сумку, прижимая груди защищенной рукой, а свободно держалась за перила. Сойдя с трапа, она погрузилась в яростную суматоху порта где туда-сюда носились гонцы, а женщины в красных жакетах вписывали грузы в бухгалтерские книги. Харбранд являлся Воринским королевством, как Алиткар и родной Шалан Якивет. Здешние жители не были язычниками, и письмо считалось женским искусством. Мужчины изучали только глифы, предоставляя буквы чтения женам и сестрам. Капитан Тазбек умел читать, Шалан в этом не сомневалась, хоть и не спрашивала напрямую. Она видела его с книгами, ей это было неприятно. Мужчинам не полагалось уметь читать, по крайней мере, если они не были ревнителями. Желаете прокатиться? спросил Ялп с таким сильным тайленским акцентом, что она едва различала слова. Да, пожалуй. Он кивнул и куда-то умчался, оставив шалан на причале. Вокруг суетились паршуны, которые усердно перетаскивали деревянные ящики с одного причала на другой. Паршуны тупые, но из них получаются отличные работники. Молчаливые, исполнительные, ее отцу они нравились больше обычных рабов. Неужели летии впрям сражались на расколотых равнинах с паршунами? Шалан это казалось таким странным. Паршуны не дерутся, они покорные и почти немые. Конечно, если верить слухам, те, что с расколотых равнин, их называли паршенди, физически отличаются от обычных паршунов. Они сильнее, выше, смышленнее. Возможно, на самом деле вообще не паршуны, а какие-то их очень дальние сородичи. К собственному удивлению, Шалан заметила в порту представителей местной фауны. Несколько небесных угрей извивались в воздухе в поисках крыс или рыб. Маленькие крабы прятались в щелках между досками причала. А к толстым деревянным опорам прицепилась грозь скрипунов. На улице, уводившей прочь от причала, среди теней, копошилась юркая норка, высматривая, не уронил ли кто-нибудь что-то съедобное. Шалан не смогла удержаться, вытащила блокнот и начала набрасывать атакующего небесного угря. Неужто он не боится такого количества людей? Она держала альбом защищенной рукой, сквозь ткань сжимая пальцами верхнюю часть и рисовала угольным карандашом. Не успела девушка закончить, как вернулся ее проводник с мужчиной, который тянул за собой любопытную конструкцию с двумя большими колесами и сиденьем под балдахином. Шалан в нерешительности опустила свой блокнот для зарисовок. А то ожидала паланкин. Человек, тянувший кресло на колесах, был невысоким и темнокожим, с широкой улыбкой и толстыми губами. Он жестом предложил Шалан садиться, что девушка и сделала со скромным изяществом которые в ней воспитали наставницы. Возница задал ей вопрос на незнакомом, резком и отрывистом языке. «Что он хочет?» – спросила она у Ялба. «Спрашивает, желает ли госпожа проехать длинной дорогой или короткой?» Ялб почесал голову. «Не уверен, что понимаю, в чем разница». «Наверное, в том, что одна из них длиннее», – предположила Шалан. «О, да вы впрямь умница!» Ялб что-то сказал вознице на том же резком языке, и человек ответил. «Длинная дорога позволяет как следует рассмотреть город», – перевел Ялб. «Короткая ведет прямиком к конклаву. Глядеть там особо не на что, по его словам. Думаю, он понял, что вы здесь впервые». «Я так сильно выделяюсь?» Шалан покраснела. э нет, светлость, конечно, нет». «То есть я столь же заметна, как бородавка на носу королевы?» Ялб рассмеялся. «Боюсь, что да, но, по-моему, нельзя попасть куда-то во второй раз, не побывав там впервые. Всем иногда приходится быть в центре внимания, так что лучше уж выделяться так мило, как вы». Ей пришлось привыкнуть к легкому флирту со стороны моряков. Матросы никогда не были слишком уж прямолинейны. И она подозревала, что жена Тазбека строго поговорила с ними, когда заметила, как шалан краснеет. В доме ее отца слуги, даже полноправные граждане. Боялись лишний раз открывать рот. Возница все еще ждал ответа. «Короткой дорогой, пожалуйста!» На самом деле ей хотелось проехаться живописным путем. Она наконец-то в настоящем городе. И отправляется прямой дорогой, но ее светлость ясно слишком неуловима. Словно дикий пивунчик. Лучше уж поспешить. Главная улица шла то вверх, то вниз. Так что даже короткая дорога позволила Шалан многое увидеть. От неимоверного количества странных людей, видов извиняющих колокольчиков, голова шла кругом. Девушка откинулась на спинку сиденья и смотрела во все глаза. Дома отличались по цвету, и это неспроста. Главки, где продавали одинаковый товар, красили в одинаковые цвета. фиолетовые для одежды, в зеленый для еды. Жилые дома тоже подчинялись некой закономерности, которую Шалан не могла понять. Цвета были мягкими, вымытыми и приглушенными. Ялп шел рядом с ее повозкой, и возница заговорила, обращаясь к ней. Ялп переводил, держа руки в карманах жилета. Он говорит, что этот город особенный из-за лейта. Шалан кивнула. Многие города строились в лейтах. Местах, защищенных от великих бурь скалами. «Харбранд – один из самых защищенных больших городов в мире, продолжил переводить Ялб. И колокола это символизирует. Говорят, их впервые начали использовать, чтобы предупреждать о наступлении Великой Бури. Поскольку на предвещающий ее слабый ветерок люди не всегда обращали внимание. Ял помедлил. А «Ваша светлость, он болтает, потому что хочет получить большие чаевые. Я слышал эту историю, но считаю ее полной чушью. Если ветер дует так сильно, что колокола шевелятся, люди его сами заметят». И вообще, разве трудно заприметить, что на голову льется, как из ведра?» Шалан улыбнулась. «Ничего, пусть продолжает». Возница опять затарахтел. «Что же это за язык такой?» Шалан слушала перевод Ялба, поглощала виды, звуки и, к несчастью, запахи. Она с детства привыкла к свежему запаху чистой мебели и аромату плоскохлеба в кухонной печи. Океанское путешествие приучило ее к запаху соли и морского воздуха. В том, что ее нос ощущал здесь, не было ничего чистого. Каждый из переулков вонял на свой неповторимый лад. Зловоние перемежались пряными ароматами еды, которую продавали уличные торговцы, и смесь получалась еще более тошнотворной. К счастью, возницы переместился в центр улицы и запахи ослабли. Но теперь путники продвигались медленнее поскольку приходилось лавировать в потоке. Она пялилась на местную публику. Мужчины в перчатках с кожей голубоватого оттенка, явно из Натанатана. Но откуда вон те высокие статные люди в черных одеждах, а мужчины, у которых бороды заплетены в такие жгуты, что смахивают на палки? Звуки напомнили Шалан концерты которые устраивали возле ее дома дикие певучки. Только здесь они были разнообразнее и громче. Сотни голосов обращались друг к другу, мешались с хлопанием дверей, скрипом колес по камню, случайными криками небесных угрей, где-то на заднем плане пели вездесущие колокольчики. И пение становилось громче, когда дул ветер. Колокольчики виднелись в окнах лавок, свисали со стропил. На каждом фонаре под самой лампой висел колокольчик, и на ее телеге имелся один – серебряный. В верхней части Балдахина на полпути к вершине принялись звонить колокольчики в часах, и от их разногласного хора по улице словно прокатилась гудящая и звенящая волна. Толпа поредела, когда они преодолели три четверти пути. Наконец Возница остановился возле массивного здания в самой высокой части города. Выкрашенное в белый цвет, оно было скорее вырезанное в поверхности скалы, чем построенное из кирпичей или глины. Колонны на фасаде вырастали из камня без намека на стыки, а задняя часть здания плавно сливалась со скалой. Люди беспрестанно входили и выходили. Сновали, сжимая принадлежности для письма. Светлоглазые женщины в таких же платьях, как и шалан, с длинными левыми рукавами, с манжетами. Прохаживались мужчины в воренских куртках, похожих на мундиры. До колен. С двумя рядами пуговиц на груди и жестким воротничком, охватывающим шею и узких брюках. У многих были мечи. Возница остановился и что-то сказал Ялбу. Матрос начал с ним спорить, уперев руки в боки. Шалан улыбнулась при виде его сурового выражения лица и моргнула, закрепляя сцену в памяти, чтобы позже нарисовать. «Он предлагает поделиться, если я позволю ему завысить цену поездки» пояснил Ялб, качая головой и помогая Шалан выбраться из повозки. Она вышла и бросила взгляд на возницу. Тот пожал плечами и улыбнулся, как ребенок, которого застигли ворующим сладости. Девушка прижала сумку к груди, а свободной рукой поискала внутри кошелек. «Сколько, по-твоему, я должна ему заплатить? Двух светосколков будет более чем достаточно». «Я бы дал один». Варюга, собирался просить пять!» До этого путешествия она не использовала деньги, а просто восхищалась красотой сфер. Каждая состояла из стеклянного шарика чуть крупнее ногтя большого пальца и куда меньшего по размеру самосвета в центре. Самосветы впитывали буресвет, и от этого сферы начинали сиять. Когда Шалан открыла кошелек, на ее лицо упали рубиновые, изумрудные, бриллиантовые, сапфировые блики. Она выловила три бриллиантовых светосколка, самых маленьких по достоинству. Изумруды были наиболее ценными, потому что духозаклинатели могли использовать их, чтобы создавать еду. Стеклянная часть у большинства сфер была одинаковой. Размер самосвета в центре определял их ценность. В каждом из трех светосколков, например, заключался всего лишь малюсенький бриллиантик. Этого хватало, чтобы лучиться бури светом. Намного хуже лампы, но все-таки заметно. Огнемарка, средняя по ценности сфера, была чуть бледнее свечи и равнялась пяти светосколкам. Шалан взяла с собой только заряженные сферы, потому что слышала, будто пустые считаются подозрительными. И иногда даже требовался ростовщик, чтобы подтвердить подлинность самосветов. Она хранила самые ценные сферы в защищенном кошеле. Он был пристегнут к ее левому рукаву изнутри. Она вручила три светосколка Ялбу, который склонил голову на бок. Шалан кивнула на возницу, краснея и понимая, что невольно использовала парня в качестве старшего слуги и посредника. Неужели он обиделся? Матрос захохотал и приосанился. Будто и впрямь подражал старшему слуге. А потом выдал вознице деньги с насмешливо суровым выражением лица. Возница тоже рассмеялся. Улыбнулся Шалан и покатил свою телегу прочь. «Это тебе», — сказала Шалан, доставая рубиновую марку и протягивая ее ялбу. «Светлость — это слишком много!» «Это благодарность лишь отчасти», — объяснила она. «Я хочу заплатить, чтобы ты побыл тут пару часов и подождал. Вдруг я вернусь». «Ждать пару часов за марку, Так ведь это жалование за неделю в море!» «Значит, я могу быть уверена, что ты не исчезнешь». «Буду стоять прямо тут!» Ял подвесил ей на удивление правильный и изысканный поклон. Шалан глубоко вздохнула и направилась вверх по ступеням, к внушительному входу в конклав. Резьба на камне выглядела потрясающе. Художница в девушке желала задержаться и изучить узоры, но Шалан не смела. Войти в большое здание было все равно, что оказаться проглоченным. Стены холла украшали ряды буресветных ламп, излучавших белое сияние. Внутри их, скорее всего, были бриллиантовые броумы. В большинстве богатых домов для освещения применялся бурисвет. Броум – сфера наибольшей ценности, равнялась нескольким свечам. Лампы горели ровно и мягко, освещая множество прислужников – письмоводительниц и светлоглазых, что двигались по широкому коридору. Здание, похоже, представляло собой один широкий, высокий длинный туннель, пробитый в скале. По бокам находились большие салоны. Вспомогательные коридоры убегали в сторону от центрального бульвара. Здесь девушка почувствовала себя намного увереннее, чем снаружи. Это место суетливыми слугами, светлордами и высокого высокого ранга казалось знакомым. Шалан подняла руку в призывном жесте и довольно быстро старший слуга в безупречно белой рубашке и черных брюках поспешил к ней. «Светлость, что вам угодно!» Спросил он по-виденски, видимо, обратив внимание на цвет ее волос. «Я ищу ясно Холин», — сказала Шалан. «Мне говорили, она где-то здесь». Старший слуга чопорно поклонился. Большинство старших слуг гордились своим сравнительно высоким положением. И Ялб совсем недавно высмеивал именно эту особенность. «Ждите меня здесь, Светлость». Он, вероятно, был второго Нана. Темноглазый гражданин очень высокого ранга. В аринизме призвания, дело, которому человек посвящал свою жизнь, обладало необыкновенной важностью. Избрать уважаемую профессию, и усердно трудиться, совершенствуя свои умения, таков был лучший способ обеспечить себе хорошее посмертие. Как правило, именно призвание определяло, прихожанином какой обители являлся человек. Шалан скрестила руки на груди и стала ждать. Она уже давно размышляла о собственном призвании. Искусство оказалось очевидным выбором, и она действительно очень любила рисовать. Но ее привлекало не рисование как таковое, на самом деле девушка любила изучать, наблюдать и задавать вопросы. Почему небесные угри не боятся людей? Чем питаются скрипуны? Почему крысиные стаи в одной местности благоденствуют, а в другой нет? Она избрала своим призванием естественную историю. Шалан хотела стать ученой. Получить настоящее образование. Проводить время за углубленными изысканиями и опытами. Может, потому она и предложила этот дерзкий план, согласно которому именно ей пришлось отправиться на поиски Ясны, чтобы поступить в ученицы. Однако нельзя отвлекаться. Стать ученицей Ясна лишь первая часть плана. Раздумывая об этом, Шалан неспешно приблизилась к колонии и свободной рукой ощупала полированный камень. Как почти все в Рошаре, исключая некоторые прибрежные регионы, Харбран стоял на огромной глыбе необработанного камня. Здания располагались на ней. А это частично внутри. Колонна показалась шалан гранитной, но в геологии она разбиралась слабовато: пол покрывали длинные ковры рыжевато-оранжевого цвета. Материал был плотный, предназначенный для того, чтобы выглядеть роскошно и при этом не истираться от множества ног. Широкий прямоугольный холл казался старинным. В одной книге она как-то вычитала, что Харбранд был основан еще в те темные дни за много лет до последнего опустошения. Значит, он и впрям древний. Ему тысячи лет, и создан он до ужасов иерократии, и даже задолго до отступничества. В те времена, как говорят, по миру шествовали приносящие пустоту с каменными телами. «Светлость» — раздалось поблизости — Шалан повернулась и увидела, что слуга возвратился. Сюда, светлость! Девушка кивнула слуги, и он быстро провел ее по забитому людьми коридору. Она подумала о том, какой следует предстать перед ясной: Это легендарная женщина! Даже Шалан у себя в отдельном поместье в Якиведе слышала о том, какая у короля лети ревнительная сестра Еретичка. Ей с ней было всего лишь 34, но многие считали что она могла бы уже получить высшее ученое звание, если бы не открытое порицание религии. Говоря точнее, принцесса осуждала ордена. Разнообразные религиозные конгрегации, которым присоединялись истинно верующие воренцы. Неуместные остроты не помогут, Шалан. Ей следует вести себя прилично. Ученичество у женщины с такой репутацией. Лучший способ познать женские искусства. Музыку, рисование, письмо и науку. Это во многом походило на учебу, которую ждала юношу в личной гвардии какого-нибудь уважаемого светлорда. Все началось с того, что Шалан сочинила петицию с просьбой об ученичестве. Это был отчаянный шаг, и она не ожидала, что ясно согласится. Когда пришло письмо, которое приказывало Шалан явиться в Дума через две недели, девушка была потрясена. С той поры она игналась за принцессой. Ясно, еретичка. Не попросит ли она, чтобы Шалан отреклась от своей веры? Вряд ли такое получится. Воринские писания словах и призваниях были для нее одной из немногочисленных отдушин в те сложные дни, когда с отцом все становилось по-настоящему ужасно. Они свернули в узкий коридор, удаляясь от главного зала. Наконец старший слуга замер перед поворотом и жестом предложил Шалан идти дальше самой. Откуда-то справа доносились голоса. Девушка медлила. Иногда она спрашивала себя, как все могло зайти так далеко. Она тихая, скромная, младшая из пяти детей и единственная девочка. Всю жизнь ее оберегали и защищали. И теперь судьба всего дома зависит от нее. Отец мертв, и жизненно необходимо хранить это в секрете. Девушка не любила вспоминать о том дне. Она почти стерла его из памяти, приучила себя думать о другом. Но последствия смерти отца нельзя было игнорировать. Он оставил множество обещаний, сделки и взятки, а также взятки, замаскированные под сделки. Дом-довар задолжал внушительные суммы огромному количеству людей. И без отца, который мог унять кредиторов, те вскоре перейдут к решительным действиям. Никто им не поможет. Ее семью во многом из-за отца ненавидят даже союзники. Великий князь Валам... Светлорд, которому присягнул Дом Давар занемок и больше не защищал их как раньше. Когда станет известно, что Светлорд Давар умер, а семья не может платить по долгам это будет концом дома. Их поглотит и покорит какое-нибудь другое семейство. В качестве наказания из них выжмут последние соки. А раздраженные кредиторы вполне могут подослать убийц. Только у шалан есть шанс это предотвратить. И первый шаг следовало сделать при помощи ясных олен. Шалан глубоко вздохнула и завернула за угол.